Семья и дом. А свадьба пела. Два ситара. Малазийская свадьба, как фестиваль. Также масштабно, шумно, ярко, и почти никого вокруг не знаешь. Чтобы оказаться на свадьбе, вовсе не обязательно знать жениха и невесту. Приглашение можно получить от любого из родственников или друзей жениха и невесты. Особенно если вы иностранец и проявили интерес к национальным свадебным традициям, то от приглашений будете только успевать отбиваться. Несколько лет назад мне нужно было сделать фоторепортаж о малайских свадебных традициях для РИА Новости. Стоило мне рассказать об этом друзьям и знакомым, как посыпались приглашения. Дело кончилось тремя малайскими свадьбами в один день. Незабываемый день, но повторять никому не рекомендую – Я изнывала на малайзийской жаре, пыталась поближе подлезть с фотоаппаратом к традиционному бубну «Кампанг», и им же была дважды оглушена, объялась рендангом и свадебным тортом. Один мой друг как-то приехал в Малайзию на пару месяцев и успел за это время стать настоящим свадебным генералом. Что ни неделя, то свадьба. Встретились с ним как-то после очередной его свадебной вылазки, на этот раз индийской, Ну что, спрашиваю, как свадьба? Отгуляли, отвечает, погнули два сетара. Вскоре его снова позвали на свадьбу. Приглашала меня с подругой. Так я узнала, что для того, чтобы оказаться на малазийской свадьбе, не обязательно вообще кого бы то ни было знать. Достаточно быть в курсе, что где-то гуляют свадьбу, и вовремя появиться со своим сетаром и конвертиком для молодых. Хозяева в обиде не будут, наоборот потом будут гордиться, как много народу было на празднике. А какой бы из диаспор ни шла речь, малазийская свадьба – явление в большинстве случаев грандиозное, многочисленное, затратное, церемонное и неизбежное. Многочисленность может приобретать стихийный характер и выходить из берегов. На свадьбу могут быть приглашены люди, которых молодожены видят в первый и последний раз в жизни – Традиция диктует, что семья должна оповестить о свадьбе детей всех родственников, друзей, знакомых, коллег, и их родственников, знакомых и так далее. Именно семья, а не сами молодожены. Организацией свадьбы занимаются родители жениха и невесты, они же традиционно берут на себя расходы. И они же главные виновники столь развернутого списка гостей. В приглашении так и написано – Такие-то и такие-то имеют честь пригласить вас на свадьбу своих сына и дочери. Кстати, о приглашении. Оно должно быть солидным, подстать такому знаменательному событию, как свадьба. Мне доводилось видеть приглашения, где упоминаются профессии жениха, невесты и их родителей. Особенно это уместно, если речь о профессиях, внушающих уважение. Например, врач. Врач такой-то, сын врачей, женится на инженере. Шутка ли? Список тех, кого нельзя не пригласить, настолько неприкосновенен, что сокращать его нельзя, даже если с бюджетом проблемы. В таком случае можно едва ли не до бесконечности сокращать расходы на человека, но не общее количество гостей. К примеру, можно договориться со службой кейтеринга и заказать меню из расчета 5 долларов на человека, но все равно при этом пригласить 600 гостей. Поиск и предложение руки и сердца. Будущие супруги могут познакомиться случайно или встретиться в результате тщательно продуманного процесса сватовства. У малайцев все начинается с церемонии мересик. Дословно это слово означает «шпионство» или «разведка». Хотя Джеймс Бонд бы очень удивился таким методом слежки. В прежние времена целью Мерисик было убедиться, что девушка действительно не замужем и не помолвлена. Поближе присмотреться к семье, и уже после этого объявить о своем интересе. Для этого семья потенциального жениха договаривалась о визите и ехала в дом, где есть девушка на выданье. После непринужденной общей беседы следовало перейти к официальной части. Кто-то из присутствующих со стороны жениха заводил речь, суть которой сводилась примерно к следующему. «Нам стало известно, что в вашем доме вырос цветок, и наш молодой человек хотел бы его сорвать» чтобы беречь и лелеять всю оставшуюся жизнь. Традицию мерисик соблюдают и до сих пор, хотя вся шпионская работа обычно проводится до очной встречи. Спасибо соцсетям и обычному сарафанному радио. А если речь идет о городских малайцах и более современных семьях, то молодой человек и девушка, как правило, уже встречаются, и церемония носит символический характер и означает, что у пары все серьезно, и они задумались о свадьбе. У индийцев по-прежнему распространены так называемые договорные браки. Эта традиция сильно эволюционировала в последние несколько десятилетий. Сегодня она скорее напоминает очень продвинутый интернет-сайт знакомств с индивидуальным подходом и первоклассным сервисом. Я бы не сказала, что договорной брак предпочитают браку по любви. К нему скорее прибегают как к запасному варианту – Хотя я слышала мнение, что в каком-то смысле семье спокойней, когда такое важное дело не пускают на самотек, а отдают в надежные руки свахи или кого-то из старших родственниц. Потенциального жениха или невесту спрашивают в семье, не хотят ли те воспользоваться услугами свахи. Кто-то отвечает, что продолжит поиски спутника жизни самостоятельно, а кто-то решает довериться процессу. Тогда сваха пускается в работу – Собирает информацию и, руководствуясь списком критериев, предлагает подходящую, на ее взгляд, пару. Учитывают религию, национальность, возраст, черты характера, знак зодиака, астрологическую карту. Еще важны профессия, должность, зарплата, материальное положение, семья. Список факторов может быть сколь угодно коротким или сколь угодно длинным. Это уж как пожелает семья и сами молодые люди. Если оба молодых человека нравятся друг другу по описанию, то семьи организуют встречу. Традиционно семья молодого человека едет в дом к семье девушки. С обеих сторон присутствуют родители, тети, дяди, братья и сестры. Человек по десять с каждой стороны. Ничего официального не происходит. Со стороны все напоминает непринужденную вечеринку. Люди общаются, задают друг другу общие вопросы – Узнают, кто чем занимается, что любит и чем дышит. Потенциальная пара общается в таком же формате вместе со всеми. Слепое свидание по-азиатски. После встречи все расходятся по домам обсуждать. Главный вопрос – понравились ли молодые друг другу. Я еще не встречала в Малайзии семью, которая принуждала бы сына или дочь к договорному браку. Его смысл не в принуждении, а в твердом убеждении – что если иметь всю информацию друг о друге заранее и заведомо встречаться только с теми, кто по всем критериям является подходящей парой, то будет больше шансов на удачный брак. Если молодые показались друг другу приятными, обсуждается все остальное. Какое впечатление произвели друг на друга семьи? Понравились ли потенциальные зять и невестка тестям и свекрам соответственно? Если что-то пошло не так то все благодарят друг друга по телефону, прощаются, и на этом история завершается. Поиски продолжаются. Если все друг другу понравились, то сразу же назначается дата помолвки. С ней стараются не тянуть, так как только после помолвки молодые могут беспрепятственно встречаться, проводить время вместе и готовиться к свадьбе. До нее встречи молодых наедине в случае договорного брака не особо приветствуются, и в целом считаются неуместными. Встречаются в присутствии кого-то из родственников. После помолвки выбирают дату свадьбы в случае индийцев, тоже непременно посоветовавшись с астрологом. С точки зрения астрологов, время бракосочетания тоже важно. Недавно нас пригласили на индийскую свадьбу к 7 утра. Должна признаться, первой мыслью было найти любой маломальский достойный повод и не пойти – потому что встать в 5 утра, нарядиться и собрать детей – задача не для слабых духом. В 7 утра будет церемония в храме, после нее праздничный завтрак и уже вечером торжественный прием. Слабые духом могут подъехать к вечеру. Я пока не решила, в какую категорию следует отнести мой дух. В малайских семьях после шпионской проверки Мересик делают предложение руки и сердца. Именно в семьях, и никаких вставаний на одно колено наедине. Предложение делает представитель семьи жениха, семьи невесты. Такой визит называется миминанг. Отвечать сразу не принято. Отказом в таком случае можно обидеть семью жениха, а слишком скорым согласием обесценить свою семью. И пусть это раздумье символично, но оно запросто может занять неделю, а то и месяц. После того, как предложение принято, празднуют помолвку Бертунанг. И семьи договариваются о сумме выкупа за невесту. Сумма может быть чисто символической, а может весьма ощутимой и доходить до десятков тысяч долларов. В диаспоре малайзийских китайцев давно отошли в прошлое традиции договорных браков и церемонного сватовства. Китайские мужчины в Малайзии становятся на одно колено – и самостоятельно просят руки и сердца у своей дамы, с которой познакомились и начали встречаться тоже совершенно самостоятельно. И уже когда молодые обо всем договорились, и приближается дата свадьбы, отдают дань нескольким традициям. Одна из самых красочных – Годайли, церемония помолвки. За несколько недель до свадьбы семья жениха приходит в дом невесты с подарками – Детали могут отличаться у разных этнических групп, но дары эти всегда символизируют достаток и плодородие. Дарят обычно традиционные сладости, мандарины, свечи с изображением драконов, ювелирный набор из четырех предметов – ожерелье, кольцо, браслеты-серьги, высушенные фрукты и семена лотоса. В знак принятия предложения семья невесты возвращает часть даров и преподносит жениху свои дары – Часы, запонки или кошелек. И вот, наконец, все готово к свадьбе. Свадебные традиции. Свадьба в Малайзии – это в первую очередь религиозная церемония, к какой бы религии вы себя ни относили. Регистрация брака в государственном бюро не считается особо торжественным событием и часто происходит за несколько месяцев до самой свадьбы. В малайзийский аналог ЗАГСа вместе с молодыми приходят их родители и свидетели – Все одеты торжественно, но не празднично, и уж тем более не в свадебном платье. На мой вопрос, почему нельзя это, пусть и неважное событие, организовать за несколько дней до свадьбы, если не в сам день малазийцы пожимают плечами? Дата регистрации – чисто клерикальная подробность и мало их волнует. Одна знакомая рассказала, что они зарегистрировали брак за год до свадьбы, чтобы вместе взять кредит на квартиру. По отдельности ни одному из них кредит бы не дали. И годовщину свадьбы в семьях всегда отмечают в день религиозной церемонии. У малайской свадьбы две части – акат, никах и берсандинг. Они могут происходить в один и тот же день или растягиваться на несколько. Все упирается в то, насколько сколько дней торжества у семьи хватит денег. Скромные свадьбы укладываются в пару дней – А свадьбы иных членов королевской семьи могут длиться месяц. «Акат-никах» – обряд освящения брака мамам или кади. Для мусульман Малайзии религиозный обряд – это автоматически и регистрация брака. Для всех остальных религиозная церемония и регистрация брака – два разных мероприятия. «Акат-никах» принято проводить в узком кругу, в мечети или дома. Присутствуют родители, свидетели – и несколько близких родственников. А вот «Берсандинг» проводится одновременно со свадебным банкетом. И тут уже можно размахнуться с количеством гостей. Именно в этой части действия на сцену выходит оглушительный малайский бубен «Кампанг». Приезд жениха в дом невесты, где она уже ждет его на троне, «Пеламин» — шумное событие. За ним идет целая свита с желтыми зонтами и пальмовыми ветками, и группа музыкантов с бубнами и барабанами. Прорвавшись сквозь многочисленные преграды в виде родственников, которым нужно платить выкуп, жених, наконец, занимает свое законное место рядом с невестой. В этот день молодые, независимо от их происхождения, становятся королем и королевой. Потому их и усаживают на пиламин, то есть трон, или почетное место на возвышении. А у жениха на поясе по такому случаю висит кинжал «Крис», Символ королевской власти. Родственники от старших к младшим, друзья, а потом и все желающие, подходят по одному к молодым и посыпают их рисом и цветочными лепестками, чтобы благословить союз. После благословения родственники и друзья получают в подарок бунгат лур дословно цветок яйцо. Вареное яйцо символ плодородия, в красивой обертке с кружевами и лентами прикрепляют к цветочному стеблю или кладут в подарочную коробочку. Сегодня традиционные бунгаты лур часто заменяют ароматным мылом, свечками или сладостями. Меньше всего экзотики вы найдете в малазийской и китайской свадьбе. Белое свадебное платье и черный костюм у жениха, букет невесты, цветы в петлице, обмен клятвами под цветочной аркой, торжественные приемы танцы – все в лучших традициях глобализации. Но даже самая современная китайская свадьба не обходится без чайной церемонии. Это самые важные свадебные обычаи символизируют, что молодожены становятся частью большой семьи, и старшие родственники их приветствуют и принимают. Чайная церемония примечательна еще и тем, что для разнообразия немолодая семья безудержно тратит столь необходимые для начала семейной жизни средства, а наоборот, что-то, наконец, попадает в семейный бюджет. Родители жениха садятся на специально приготовленные сиденья. Молодые по очереди подают чай каждому из них и получают от родителей благословение и красный конверт хангбао с деньгами или ценный подарок. Ритуал повторяется с родителями невесты и затем со всеми остальными замужними и женатыми родственниками от старших к младшим. С некоторыми из родственников жениха невеста впервые встречаются как раз на чайной церемонии. Ни одна китайская гулянка, а тем более свадьба, не обходится без традиционного тоста Ям Это так же громко и стихийно, как горько на русской свадьбе. Дословно Ям означает за победу. Один начинает кричать Ям, все присутствующие подхватывают и тянут звук Я, сколько хватит сил. Когда у последнего из тостующих заканчивается дыхание, все вместе завершают кратким оглушительным сэнг. Если рядом с вами на китайской свадьбе кто-то начал кричать «я», не пугайтесь, подхватывайте. Что касается индийских свадеб, то тут у меня, как ни странно, нет собственного опыта. У нас с мужем была русская свадьба в Ташкенте. Его так глубоко погрузили в традиции, что он окончательно так и не вынурнул из них до сих пор. Думаю, он вполне может написать об этом свою книгу. Уже в конце вечера у мужа появились подозрения, что некоторые из традиций изобретались на ходу. И когда кому-то что-то от него было нужно, его заверяли на голубом глазу, что это народный русский обычай. Однако пара сотен наших ближайших индийских родственников и множество друзей за мои двадцать лет в Малайзии многократно женились и выходили замуж, тем самым дав мне множество шансов принять участие в колоссальном перформансе индийской свадьбы. Включая предсвадебные церемонии для жениха и невесты, все празднование может запросто занять неделю. Три дня – это скромная свадьба по минимуму. Многочисленные ритуалы включают в себя благословение и омовение для жениха и невесты по отдельности, молитва разным богам в положенное время, подарки невесте от семьи жениха и церемонию мехенди. Мехенди — индийский вариант девичника, моя любимая церемония предсвадебной подготовки. Невеста и ее подруги расписывают руки и ноги хной. Из всех объяснений мне больше всего нравится вот такая версия логики в росписи рук и ног хной перед свадьбой. Считается, что цвет рисунка будет тем ярче и долговечнее, чем лучше отношения между невестой и свекровью. Пока не сойдет хна — Невестка не должна заниматься никакой работой по дому, о ней будет заботиться и ухаживать свекровь. Считается, что первые недели после свадьбы невестке следует уделять внимание тому, чтобы подружиться с семьей мужа, с которой им предстоит жить, и не отвлекаться на домашнюю работу. Главное событие индийской свадьбы – церемония в храме. В южно-индийской традиции жених и невеста обмениваются цветочными гирляндами – и жених надевает невесте на шею мангала-сутру. Золотое свадебное ожерелье или цепь. Замужняя женщина всегда его носит. Большинство семейных пар носит кольца, как дань западной моде, но обмениваются ими во время помолвки или на церемонии регистрации, так как сама свадьба в индийской традиции не предусматривает обмена обручальными кольцами. Как вы уже знаете, среди малазийцев много христиан различных конфессий, Если межэтнические браки в Малайзии все же редкость, то межрелигиозными никого не удивить. Если в китайской паре один или оба христиане, то это значит, что помимо чайной церемонии будет еще и венчание, еще один день гуляний, еще больше поводов для веселья. На малайзийскую свадьбу не обязательно приходить в национальной одежде, хотя если вы решите сделать именно так, семье будет приятно, Уместно прийти и просто в платье или костюме. На малайских и индийских свадьбах приветствуется целомудренность в одежде. Открытые спины, низкие вырезы и мини лучше отложить для другого повода. Лучший свадебный подарок – деньги в конвертиках. Тут тоже свои нюансы. На китайской свадьбе не принято дарить деньги в белом или черном конверте, ведь эти цвета ассоциируются с похоронами. У индийцев сумма не должна быть выше 50 рингитов, быть нечетной и не оканчиваться на ноль. Именно поэтому в конверт к банкноте в 50 рингит могут вложить еще один рингит. Вот и все о свадьбах. Несколько сотен человек отгуляли, все вздохнули с облегчением и чувством выполненного долга. И пара готова пересесть с трона Пеламин в лодку семейного быта. Об этом плавании Следующая глава.